Перван. Июнь 2020 года. На севере в июне белые ночи, а у нас здесь зелёные, такие душистые, что шалеешь от воздуха как от вина, такие светлые, что не похоже на ночь, такие короткие, что считаю вовсе нет никаких ночей, только долгие вечерние сумерки, даже не синие, изумрудные, словно в небе как в зеркале отразилась залитая лунным светом трава. Стефан идёт по городу и смотрит по сторонам, словно только приехал, и всё тут ему в новинку. А часть это и правда так. Он здесь по идее хозяин, всякого навидался, причём добрую половину этого всякого устроил сам, а другую, скажем так, с удовольствием допустил. Но в этом весёлом июне в городе такое творится, что Стефан порой не верит своим глазам. То и дело приходится останавливаться и проверять себя, не провалился ли на изнанку. Что у нас тут за реальность? Какая её сторона? Впрочем, на этой стороне всё иначе. Местами и правда похоже, но в целом совершенно не так. Хотя вот это кафе, освещённое факелами, а задача надумает Стефан, свернув на улицу Шевенто Игното, окутанную дымом, заставленную столами и стульями, заполненную счастливыми, шумными, жующими и выпивающими людьми, натурально фрагмент тамошней улицы примирений. Один в один. И дети за полночь гоняют на роликах и самокатах сами без взрослых. На этой стране во время школьных каникул совершенно обычное дело, но здесь никогда так не было. Невозможно, нельзя. Но они же мне не мерещится? А мне вообще никогда ничего не мерещится, напоминает тебе Стефан. Если уж что-то увидел, значит оно объективно есть. Матерь Божья, думает Стефан, выходя к ратушной площади. Что это? Ярмарка? с танцами и каруселями в половине второго ночи на у приехали всё он ныряет в весёлую праздничную толпу улыбается пританцовывает ловко лавирует чтобы никого не толкнуть посылает воздушный поцелуй заглядевшейся на него незнакомке покупает у бойкой юной торговки конфету самодельную мягкую солёную карамель стефан не особенно любит сласти карамелька нужна ему как вещественное доказательство и для полноты ощущений Но сон у философичаку, он сразу заранее начинает хотеть ещё. У конфеты вкус безмятежно счастливого детства, которого у Стефана не было, но теперь получается всё-таки было. Память об этом чужом, исторически невозможном детстве не просто минутное помрачение, она уже отпечаталась в теле, необратимо изменив восприятие некоторых вкусов, звуков и запахов. А значит, всерьёз, ну всегда его Стефан идёт по городу, превратившемуся в один бесконечный кабак под открытым небом, где у всех полуночных гуляк такие благоговейные лица, словно каждый из них служит мессу. Чёрт как знает, может и служит. Может, нынче месса служит именно так? Весело думает Стефан, и от избытка чувств прижимает к груди, кажется, просто воздух, а на самом деле весь человеческий мир. Что вы творите? думает Стефан, содрогаясь от никому не слышного смеха, захлёбываясь невидимыми слезами: что здесь устроили? Во что превратились сами хоть понимаете? Не понимаете? Да и чёрт с вами. Не надо вам понимать. Ну что, хорошо получается, спрашивает Стефан о загорелой мальчишке с синими косами в серебристом дождевике. Это, конечно, если смотреть человеческими глазами, а так-то огромный, больше целого мира, тёмный, огненный, вечный дракон. Хорошо не то слово. Стефан вздыхает таким особенным образом, чтобы собеседнику досталось всё его удивление и восторг. Такой счастливый сегодня город. такой на всю голову заколдованный, сбрендевший мир. Это, конечно, поперёк нашего договора, но, знаешь, честно, чёрт с ним. Тот договор давно в иных обстоятельствах, в совсем другой жизни был заключён. Хм, будешь смеяться, но именно я вообще ничего не делал, объявляет Нёхиси, взмахнув предносом Стефана невесть откуда взявшимся новеньким, как с иголочки, лисим хвостом. Разве что рядом был? Я это согласен, в моём случае вклад и немалый. Но это как раз не поперёк договора. Быть рядом моя основная работа. Ты сам меня для этого сюда заманил. Это правда. Кивает Стефан. Ладно. А кто тогда делал? Например, ты, как хочет мальчишка с синими косами. Думаешь, если ежедневно блуждать по городу в экстатическом состоянии, это просто так не считается? А оно ещё как считается? Ты и тут хозяин. Это твой город. Естественно, он проникается твоим настроением. Так что штрафуй страшным штрафом себя. Настроением, предположим. Для того я собственно и кружу здесь часами, забросив все остальные дела. Но меня не обмагни, что я опытный. Кроме моего настроения в городе есть и другая магия, стопудов, не только моя. Конечно, здесь много чего творится. Легко соглашается Нёхиси. Собственно, как всегда, Мне, как всегда, интересней. Ну, накопилось. Количество перешло в качество, невинно пожимает плечами Нёхеси, одновременно выписывая кренделя своим лисьим хвостом, словно сигналит: "Внимание, сейчас будет хитрость. Требует: оцени, как я отлично хитрю". В этом городе, для начала, я уже 24 года живу, говорит он. По человеческим меркам довольно долго. Уж точно не пара секунд. И человек, с которым я разделил своё всемогущество, И все дела наших рук. Проходы на изнанку на раз пашку открыты. Люди из разных реальностей друг у друга гостят и романы заводят. И просто коммерческие дела. Как по мне, это совершенно нормально. Ну, затем и нужна изнанка реальности, чтобы строить мосты и бегать туда-сюда. Но здесь, я знаю, не положено так. Плюс старшая безна у нас тут долго со вкусом гуляла, а не просто день провела. И столько следов оставила, столько неизъяснимых семян посадила, что даже я совершенно не представляю, как будет, когда они все прорастут. Ничего себе новости, удивляется Стефан. Я представляешь, не знал, даже не почуял ни ладного. Ловко она меня провела. Так потому и не почуял, что оно ладно, смеётся Нёхисе. Чего его чует? Пусть себе прорастает. А мы поглядим, что Анна точно умеет так это делать сюрпризы. Очень её люблю, а всё-таки готов спорить, это наше нынешнее веселье не из Эниных семян проросло, подумав, говорит Стефан. Да нет, конечно, Нёхиси неопределённо взмахивает хвостом, как люди пожимают плечами. Я только потому Эно вспомнил, что она тоже сделала вклад в, как говорила в экскурсиях Хлиусе, неповторимую атмосферу нашего города, открытого всем чудесам, как ветрам. Немного преувеличивала, пока что не всем, но лиха беда начало, как в подобных случаях говорят. А теперь лисий хвост изгибается в форме знака вопроса, и Стефану сразу становится ясно, что Нёхиси вдоволь уже нахитрился и сейчас наконец выдаст хотя бы намёк на настоящий ответ. Теперь, когда по городу хаос гуляет и всюду оставляет свои следы, какой к чертям хаос? Тот самый, улыбается Нёхисе. Наш общий знакомый хаос, который недавно любезно вернул тебе чемодан. Как, кстати, он поживает? Да что ему сделается? вздыхает Стефан. Ты лучше спроси, как теперь поживаю я. Никогда не заводил домашних питомцев. с моим образом жизни. И теперь, когда я раз в несколько суток появляюсь дома, на меня обижается заскучавший в одиночестве чемодан. Так наиме ему бэбиситтера, совершенно серьёзно советуют Нёфиси, или как это называется, няньку, короче, волшебным предметом лучше не сидеть в одиночестве. У них тогда твой характер портится. Я бы на твоём месте не рисковал. Хмм, а, может, это и к лучшему. Задумчиво говорит Стефан. Я тут недавно подумал, какой-то я, знаешь, слишком добрый волшебник. Хоть впрости Господи, детскую сказку вставляй. Сам не заметил, как это несчастье со мной случилось, а теперь уже поздно что-то менять. Пусть во мне будет хоть что-нибудь устрашающее. Например, чемодан. Послушать твоих сотрудников, так ты вполне устрашающий. Утешает Стефана Нёхися. Э, если какого-нибудь чудом сбежавшего от меня голодного мрака послушать, так совсем трындец, ухмыляется Стефан. Ладно, ты меня убедил. Отнесу чемодан на альгердо. Пусть вместо меня в кабинете сидит и рассказывает о своих приключениях в хаосе. Все эти девчонки его. И ты тоже, давай, рассказывай. Что значит хаос гуляет по городу? Вы что, выпустили его? Да чего его выпускать? А он и так не заперт. Безмятежно улыбается Нёхиси. Просто раньше стеснялся, а теперь не стесняется. Я, понимаешь, недавно слегка его подпоил, и получается, правильно сделал. Хаос с пьяным рискнул с нами по городу погулять. Очень ему это дело понравилось. И городу сам видишь, тоже. Отлично они поладили. Ну, я и не сомневался. Скажи, шикарный получается мир. Наваждение какого сам придумаешь класса. Вроде тонино в кафе, только пока неустойчиво. Что, честно говоря, даже жалко. Будь моя воля, я бы его навсегда сохранил. Но, может, ещё он научится длиться дольше, чем пару часов. А может и не научится, я не поверишь, пока не знаю. И это, по-моему, хорошо. Что ж ты творишь, засраница? вздыхает Стефан. Что вы оба творите? Нет, трое. Хаус тоже считается. С городом четверо. Банда, преступное формирование. Это называется так. Некоторое время они молча идут по улице, освещённой одновременно современными фонарями, дымными факелами и огромной новогодней гирляндой, которую забыли или просто не захотели убрать. До сих пор не понимаю, как мне тогда удалось завлечь тебя своим бубном, наконец говорит Стефан. Я-то парень не промах, конечно, но что тебе, всемогущему, какой-то наглый человеческий шаман? Но это лучшее, что я за всю жизнь сделал. Если бы мне сказали, что из всех моих дел можно сохранить только один поступок, а остальные исчезнут, как не былым, я бы выбрал его. Спаси Еба. Улыбается Нёхиси. Совершенно не представляю, как такая глупость возможна технически. Надеюсь, что её просто наскоро выдумал. Но комплимент зашибись. На рассвете Стефан стоит на вершине холма Тауро, который когда-то назывался иначе. Гора Чёртова, Чёрт-холм и Поменгальник от слова поменас призрак. Стефана эта топонимика неописуемо радует и смешит, потому что он сам и есть тот чёрт и тот призрак, которые там горожанам мерещились. Стефан всегда любил этот холм. Приходил сюда и для важных дел, и просто для удовольствия, как люди ездят ради уединения в загородный дом. Ну и гонял народ, чтобы ему не мешали. Деликатным он отродясь не был. Остановиться незримым научился не сразу. Может быть, кстати, зря научился, весело думает Стефан. Надо брать пример со старших духов-хранителей города и тоже население развлекать. Но сегодня Стефан пришёл на Холм не развлекать население, которое к тому же сейчас крепко спит, а выпить и поговорить с невидимой собеседницей. Не факт, что вообще существующий. Мало ли, что земля рассказала про навсегда отменённые, никогда не совершившиеся дела. Тут кто угодно запутается в показаниях. Сам бы запутался и заврался, думает Стефан. Он лукавит и сам это знает. Конечно, она существует. персонификация неумолимой силы, воплощение справедливости мира, последняя страж порога. Трындец по имени Ишидель и незримо, но ощутимо присутствует. Она всегда где-то рядом. Почему бы ей не оказаться рядом теперь? Стефан достаёт из запазухи бутылку розе из Апулии. Сроду такого не пил, хотя апил, конечно, в день которого не было, потому что сам же его отменил. На этот раз он открывает бутылку с первой попытки, хотя руки его по-прежнему скорее волны, чем руки, и голова дурная отчасти, и мир вокруг качается, кружится и летит. Просто Стефан уже привык к этому состоянию и научился нормально функционировать, не приходя в то, что раньше считалось сознанием. Ну а куда деваться, если жизнь продолжается, дела никуда не делись, и обязательств скорее прибавилось, чем убавилось. А ты теперь вот такой. Ну что, говоришь, пришли на порог? Вслух спрашивает Стефан. Говоришь, наступает полная ясность, высшая справедливость. Говоришь теперь без иллюзий, одна обнажённая суть. А скажи, нормально мы зашли с козырей? Ничего так суть у нас обнажилась. Я сам, если честно, в шоке. Не ожидал. Отлично, что ты к нам заявилась. Я люблю тебя, сила. Ясность, страшное счастье. Последний страж порога по имени Ишидель. Стефан выливает вино в траву, для того и придумали приносить жертвы, чтобы в минуту торжества или скорби можно было по-свойски угостить божество. Думает: пусть ей хоть сегодня это раз и достанется, если уж я ту нашу мартовскую вечеринку отменил.